Глава двадцать четвертая. Любители искусства. — И? — Олег вопросительно смотрел на меня. Кружка с чаем застыла у самого его рта. Изольда смущенно улыбнулась и заинтересованно подмигнула. Будущие ведьмы еще спали, а мы втроем расположились на кухне. Шесть утра нового дня. За окном слышался далекий гул машин да неторопливые взмахи метлы. Добросовестные дворники уже взялись за свое главное оружие и наводят чистоту в нашем дворе. «И все», — ответил я и налил себе еще кофе. Черный, густой и омерзительно приятный запахом свежесгоревшей покрышки на свалке биологических отходов. «Так что теперь твоя рука делает?» — не понял Олег. «Без понятия. Я пожал плечами». Ещё толком не разобрался, меня быстро втянуло в щит. «А дальше куда вынесло?» – спросила Изольда. «На берег Игийского моря. Там мы нашли следы стаи и двинулись по побережью на восток». «И не дошли?» «Да, я проснулся. Кстати, вы же не видели?» Я задрал футболку и продемонстрировал красные пятна на животе. Досталось мне. Давно такого не было. Расслабился. «А как Крагни?» – ахнула сталкерша. «Он в порядке восстановится. Сейчас ему очень хреново, и он спит. Молчит, но я уверен, что на нем все как на собаке зарастет. Но пока мы сделаем паузу. Хватит с нас этих вылазок в нижние миры. Кстати, спасибо, Иза. Я покрутил рукой, затянутой в пищевую пленку. Ты работала всю ночь, да?» «Почти десять часов с перерывами на чай, туалет и сигареты. Очень сложная работа. Под конец у меня уже кончились мои волшебные краски, поэтому, Сергей, я не смогу доделать тебе сегодня вторую руку. Прости». И Зольда, с сожалением посмотрела мне в глаза. «Краски вообще кончились, или ты просто мало с собой взяла?» – поинтересовался я и улыбнулся. Мало взяла, думала, что хватит на обе руки, но, как видишь, нет. Я разошлась, как истинный художник. Мне же не только важен функционал, но и внешний вид. Извини. Да ладно. Я махнул рукой. С кем не бывает. Я уезжаю сегодня в обед, сказала Изольда. Вернусь как можно быстрее, чтобы добить начатое. У тебя же там большой заказ, напомнил я. Подождет, я вернусь завтра. «Не торопись», — попросил я. «Что?» — удивилась Изольда. «У тебя же не работают твои старые обереги». «И ничего страшного», — ответил я. «Ты уже поменяла билеты?» «Да, конечно». тогда я отвезу тебя сегодня на вокзал, а обратно приедешь, когда закончишь свой убер-заказ». «Ты серьезно?» Девушка явно не верила своим ушам. «Да, более чем». Строго сказал я и посмотрел на Олега. Тот, понимающий, кивнул. за одной рука зарастет к тому времени. Подмигнул я из Ольдия. Да, я не хотел рисковать своей подругой. Игрок нанесет удар сегодня-завтра. И я точно не хочу, чтобы Синевласка пострадала. Поэтому я должен отправить ее домой. Так будет лучше для нас всех. Жаль, но пока мы не можем ей рассказать, во что вляпались с этим маньяком в маске. Изольда пошла спать, а я остался на кухне. Меня тоже клонило в сон, несмотря на то, что я уже и поспал, и поприключался. И ранились знатно. Да, мне нужно отдохнуть. Я кивнул Олегу и пошел к себе в спальню. Лег в кровать, накрылся одеялом и закрыл глаза. Постарался отключить внутренний диалог. Обычно это у меня легко получается, но не в этот раз. Мысли роились в черепушке, как пчелы в потревоженном улье. Я вспоминал все, что мне рассказала Зинаида, и думал, что мне делать с этой информацией. Да уж, мое поле внимания начинает забиваться кучей дел, а значит, их нужно срочно решать. Я составил коротенький план, быстро прикинул в уме варианты решения всех поставленных задач и спокойно уснул. «Обычных снов я не видел уже давно, вот и сейчас меня выбросило сразу к останкам моего замка. Да, я не стал наводить тут порядок, но все-таки немного обустроил пару комнат. Я восстановил часть стен, убрал все ямы во внутреннем дворе, частично отремонтировал ледяной сад Герды, но самым любимым местом был зал с каминами и стульями». Здесь я ненадолго зависал и вспоминал битву с серыми и ведьмами, которые разнесли весь мой замок на кусочки. Да, конечно, потом наш Ковин предлагал мне отстроить все заново, но мне было лень. Я не хотел тратить на это ни свой свет, ни их. Я сотворил себе широкое кресло и забрался в него, закрыл глаза и решил уснуть еще разок. Да, прямо внутри осознанного сна. Ну, а что такого? Я так раньше часто делал. Обычно это приводит в другой сон, более яркий и интересный. И изредка выбивает в реал. Сквозь закрытые глаза сверкнуло зеленое пламя, и я раздраженно вернулся обратно. Опять. Только же вот общались. Из пылающего камина вышла ехи с собственной персоной. Ну и срать же у тебя здесь, недовольно заметила она и, взмахнув рукой, создала себе стул. «Ты когда наведешь порядок?» «Когда-нибудь», — буркнул я. «Видишь, я очень занят». «И чем же?» «Отдыхаю, восстанавливаюсь. Нас срагни неплохо потрепали вчера в погасшем мире». «Судя по вашей светимости, вы еще те живчики, так что не вижу причин для отдыха». Королева поправила длинное зеленое платье и села на стул. Над ее головой висела черная корона. «И чем ты предлагаешь нам заняться?» – спросил я. «Сексом, конечно же. Шучу. Как, кстати, там ваши недоведьмы? Собирают источники?» «Да, но этим Олег занимается. Я почти не участвую. У меня своих проблем выше крыши». а «Что это у тебя на руке?» – Женя округлила глаза. «Новая татуировка?» «А, ты про это?» – отмахнулся я. «Да, и иномирские письмена какие-то». «И кто же тебе ее набил, позволю знать?» Ведьма платоядно ухмыльнулась, заранее зная ответ и готовясь устроить мне скандал. «Ты сама прекрасно знаешь», — ответил я и нагло улыбнулся. «Да, я вызвал ее из Москвы. У нас была просто потрясающая ночь. Она била меня восемь часов подряд». «А ты ее? Нет? Думаешь, я не знаю татуировочный сленг, Сережа?» Твоя шуточка не удалась. И что делает этот твой новый костыль? — Без понятия, — признался я, — но разберусь. — Ты отдал свое тело в руки полной профанки? Тебе шкурку-то не жалко? — Нет, какой от нее толк? Она все равно выдана во временное пользование. Еще лет тридцать, и я скину ее окончательно, — ответил я. — Вот как ты заговорил, просветлился, выходит. Ехера смеялась. И куда же ты после смерти своего скафандра? В Бордона забег по второму кругу? Или, может быть, в закатный город? Нет, нет. Я быстро замахал руками. Это все для лохов. Мой путь прост, как дважды два. Лет так через двадцать я остану круче вареных яиц и возьмусь кошмарить старушку Европу. Тамошние секты и дримеры взвоют, когда я начну приходить в их сны. Продолжай. Томно произнесла Ехия. «Я доберусь до Экскалибура, заполучу его и отправлюсь к Дану. Там я стану князем и буду тысячи лет валяться в беседках посреди собственного гарема прекрасных эльфиек и наслаждаться музыкой вечности». «Какой же ты балабол, Сережа, вечно забывая об этом факте. Экскалибур, да ты даже не догадываешься, как он охраняется, какие силы стоят за ним». «Да и эти эльфы, они же легко тебя могут обмануть, и бабы у них чопорные, надменные и холодные, как лед. Зачем тебе целый гарим таких куриц? Я уже не первый раз слушаю от тебя эту идею. Как по мне, так это совсем не смешно». «Окей, я придумаю что-нибудь более глупое. Кстати, можешь мне с этим помочь, если хочешь?» «Еще чего. Вообще-то я пришла по делу. Пойдем». Ведьма встала со стула, и тот исчез. Женя щелкнула пальцами, и в камине вновь разгорелось яркое зеленое пламя. «Ух, предлагаешь прогуляться?» – догадался я и покинул кресло. «Ну давай, я не против». Мы нырнули прямо в огонь, а появились в уже до более знакомом мне кабинете Данилы. «Так, так, так». Мой учитель быстро забарабанил пальцами по столу и широко улыбнулся. Он сидел в своем рабочем кресле. Перед ним стоял чайник, а Катанна была прислонена прямо к столу. «Здравствуйте, учитель. Я слегка поклонился». «Привет, Сергей. Присаживайся». Данила кивнул на свободное кресло, а затем повернулся к дочке. «А ты, Женечка, давай просыпайся. Нам тут нужно про свое морское перетереть». «Как знаете». Ведьма недовольно хмыкнула и вышла из кабинета. Очень уж ей не нравились наши таинственные беседы, в которые ее никто не хотел посвящать. Правда, потом она все равно узнавала, о чем мы говорили, но ей же хотелось все знать немедленно. «Как дела на болотах, Сережа?» – весело спросил учитель. Он снова был молодым и подтянутым. «Собаку пока найти не можем», – буркнул я. «Сэр Генри воет и не хочет жрать овсянку. Все как обычно. Повсюду хипстеры, водочная и грязь». «Даже если меня через сто лет спросят, что делают в Петербурге, то я отвечу, что пьют и сублимируют». Данила довольно улыбнулся. «Я вижу, что ты чем-то опечален. Да и в твоем энергетическом теле есть какие-то изменения. Судя по всему, ты опять связался с глупыми сталкерами и их картинками». ты вообще задумывался почему их татуировки работают «Ну, так я махнул рукой наше физическое и энергетическое тела связаноа мы состоим из тысяч нитей света ты это видел и знаешь татуировки позволяют переставлять их местами менять делая тебе сильнее или слабее сейчас я вот вижу что в тебе что то изменилось какие то потери да Да, но это временный эффект. Часть татуировок перестала работать, а с новыми я так и не разобрался. Вот даже как. И ты совсем не расстроился по этому поводу? Данила удивленно посмотрел на меня. Нет, разберемся как-нибудь, — ответил я. Моя поездка на болото была испытанием, не так ли? — Вот именно. Хорошо, что ты это понимаешь. Зачем Ковину ведьмак, за которым постоянно нужно следить и убирать? Мы за самостоятельность. Ты догадываешься, зачем я тебя позвал? — Нет, — признался я, — но настроение у вас хорошее. Ругаться не будете. — Не буду, — Данила кивнул головой. — Я просто хотел тебя предупредить о том, с чем и кем ты можешь столкнуться в Питере. Дикие маги? «Фигня – это просто недоноски. А вот реальные маги – это совсем иное дело. В Питере их осталось немало. Среди них есть и мои знакомые. Если начать разбираться, то выйдет, что маги, выбравшие полем деятельности реал, и стали реальными». Такой вот каламбур, Сергей. Они не придали значения силе сновидений, не поверили в наши возможности и сосредоточились на самосовершенствовании и попытках взлома этого уровня сна. Вот и вся разница между нами. А зачем им это? Они что, в другие миры не хотят после смерти? Может быть и хотят. Только для начала здесь желают реализоваться, постичь этот уровень как можно глубже и помочь другим людям. «Но не всегда». Данила забарабанил пальцами и внимательно посмотрел мне в глаза. «Не всегда». «Многие из них становятся жертвой собственного ЧСВ, начинают заноситься и считать себя выше простых смертных, приписывают себе божественность, перестают критически воспринимать свои трипы и путешествия, становятся по-настоящему поехавшими и, вследствие, очень опасными». «Люди для них — это скот, расходный материал, мы не лезем к обычным людям и полуживотным, мы работаем только через сон, а вот реальные маги идут по головам всех подряд, себя они уже людьми не считают и поэтому могут творить что угодно, вызывать к их человечности — это ошибка». «И что же делать?» — поинтересовался я. «Мочить, Сережа. И только так. Пока эти свихнувшиеся скафандры не натворят бед, лучше их отправить в море забвения. Там у них обычно сразу разум на место возвращается. Они понимают, что тело померло и возвращаются к тем знаниям, которые им были нужны на самом деле. Просто не забывай об этом. Я не хочу, чтобы в ответственный момент твоя рука дрогнула». «Вы с таким жаром рассказываете об этом. У вас явно был личный опыт», — заметил я. «Был, Сережа, был. А как же ему не быть?» Данила налил себе и мне чаю и откинулся в кресле. «Первого такого мага я убил в девяносто четвертом, если мне память не отшибает. Звали его Радомир Воложский. Вернее, он себя так звал». Его история была вполне типичной для того времени. Мужичонка неказистый, страшненький, у женщин спросом не пользовался. Работать не любил, зато очень уж он любил почесать языком. Нравилось ему приписывать себе всякие великие мысли и силы, и жил бы он себе клоун-клоуном и до сих пор бы людям лапшу на уши вешал. Но в один прекрасный день повстречал настоящего мага, который то ли в шутку, то ли из-за неделания передал ему в действительности важную информацию. Не суть важна, в чем она там заключалась, но Радомир тут же объявил себя просветленным, уехал на Алтай на пару лет, а вернулся уже очень хитрым и говненненьким шаманом. Поначалу вреда от него не было, а затем он начал скрытненько так гадить, да связался с темными культами, говоря, что он-то черный шаман, а значит, ему духов надо кровью человеческой радовать». «И отправил он на тот свет человек так десять. В те времена в России вообще творился эзотерический кошмар. Все эти секты, культы, паразиты наводнили страну, создавали эгрегоров по западному образцу и давай бабло до жизни своих служителей качать. И тогда мир был одним из таких же. Причем он напал на меня первым. Или нет?» Данила задумчиво улыбнулся. «А, ну да, вспомнил. Я прилюдно опустил его на одной из встреч практиков, а он приперся ко мне ночью. Во сне, конечно же. Хотел победить меня на моем поле. И знаешь, что было моей самой большой ошибкой, Сергей?» «Догадываюсь», — кивнул я и отпил чаю. «Вы оставили его в живых?» «Бинго. Я надеялся, что этому идиоту хватит пару деньков комы, но нет». Он затаился, выждал три или четыре месяца, а затем напал на меня уже в реале, с топором, возле подъезда, со спины ударил. Вот и вся магия реала. Спасло меня только то, что на улице зима, а на мне овечий тулуп. Да и Радомир слеповат был, в плечо попал, но все равно задел паскуда такая». А потом я его уже на финку посадил три раза и оттащил в кусты. Еще живого присыпал снежком основательно и пошел домой лечиться от удара. Тулуп пришлось выкинуть, конечно. Он весь кровью пропитался. «А «Милиция?» — тихо спросил я. До нее даже не добрались. Я сразу позвонил, кому нужно. Утром замерзшее тело забрали нужные люди. Морозы тогда стояли сильные, и сугробов навалило. Ух, с тех пор я никогда не даю магам второго шанса. И тебе не советую. «Спасибо на добром слове», — сказал я. «Не знал, что вы в реале убивали людей. Ну, не с сушением, а чтобы финкой в живот». «Всякое бывало, Сережа. Или ты думаешь, что я оружие просто так собирать начал? Ладно, дуй давай, скоро вставать». Образ Данилы начал таять, а я плавно опустился на пол, потому что стул из-под меня исчез, да и вообще весь кабинет покрылся светящимися символами и начал растворяться в белом шуме. Я закрыл глаза и расслабленно провалился сквозь пол, а когда открыл их, то увидел рядом с собой мирно спящую Изольду. Все, я дома, но пойти проверочку на реальность все равно не помешает. Я посмотрел на руки и потер их. Да, все хорошо, это реал. Московский вокзал кипел, как пчелиные ули. Народу было на порядок больше, чем вчера. Мы с Олегом стояли на перроне и смотрели, как Изольда располагается внутри вагона. Она положила рюкзак под ноги, нацепила огромные наушники и улыбнулась нам через стекло. «Я все-таки рассказал ей, почему не хочу, чтобы она торопилась, и мне стоило немалых усилий, чтобы убедить ее уехать». Девушка не хотела бросать меня и желала помочь. Она сразу предложила несколько вариантов по доставке нужной нам краски, а заодно сказала, что нам не помешал бы и отряд сталкеров. Но нам уже помогает отдел М. Зачем мне в квартире куча вооруженных мужиков? Какой от них толк? В итоге я пообещал, что обязательно выживу и дождусь ее. Также я в случае крайней необходимости обращусь к ней за помощью. Поезд бесшумно тронулся. Изольда помахала нам рукой, а мы ей. Я тяжело вздохнул и улыбнулся. «За нее не надо переживать», — сказал Олег. «Ты все правильно сделал. Теперь ей ничего не грозит». «Надо было с ней всех наших ведьм отправить». «Как вариант, но вряд ли бы это обрадовало Ехе». «Как, кстати, успехи твоих учениц. Они хоть источники собирают?» «Да, сегодня мы планировали сходить уже за третьим для Нади и Оксаны, так что условия женя скоро будут выполнены, но хватит о ней. Куда дальше?» «Как ты относишься к современному искусству?» – с улыбкой спросил я. «Монопененструально, если честно. Олег поправил очки». «Был у меня один знакомый недомаг. Он макал член в краску и рисовал картины. Потом хотел продавать свои экскременты, но оказалось, что такая идея уже была воплощена, причем весьма успешно, ранее. Это расстроило моего знакомого. Но он понял, что в этой стране его дерьмо никому не нужно и уехал в Польшу собирать клубнику. Но к чему-то это спросил». «Предлагаю немного просветиться и сходить в местную галерею неподалеку», — пояснил я. «Только нужно быть осторожней и вести себя прилично». «Вот даже как!» — Олег хмыкнул. «Ладно, иди». Я достал телефон, включил навигатор и вбил название галереи. «Да, она совсем рядом. Машину можно оставить здесь. Прогуляемся немного, да подышим сырым воздухом». Мы пересекли Гончарную улицу, вышли на Невский проспект и прошли по Полтавской улице. Поднялись до проспекта Бакунина и совсем скоро оказались рядом со зданием галереи. Располагалась она на первом этаже старого дома, почему-то покрашенного в розовый цвет. Большие стеклянные окна с арками. А в этом же доме находился знаменитый паб О'Хулиганс, в котором я бывал не один раз. Ну и магазин всякой элитной алкашки, где я догонялся после посиделок с коллегами по работе. «Да, уже были времена. Ходи себе каждый день в офис, пиши концептики, считай баланс игры, рисуй наброски интерфейсов, собирай статистику. Вечером пивко и пицца. А дома Юля, уставшая после десятичасового стояния на ногах. Она работала менеджером в каком-то магазине компьютерных запчастей. Я удивлялся, откуда она находит время на осознанки, да еще и меня перещеголяла». Но все это было давно, вообще не в этой жизни. В каком-то параллельном мире, который оборвался с началом моей работы на Костю. Или все-таки со смертью Юлия. Я остановился перед стеклянной дверью галереи и отогнал мысли о прошлом. Все, это не вернуть. Было и прошло, проехали. Не хочу возвращаться в поле вариантов. Хватит с меня этого дерьма. Не тупи. Олег отодвинул меня и вошел внутрь. Я скорчил недовольную гримасу и последовал за ним. На входе стояла небольшая стойка и симпатичная брюнетка в строгом черном костюме и очках, как у Олега, оформила нам входные билетики. Недорого, в принципе, по 300 рублей за штуку. Нас ждал волшебный и прекрасный мир современного искусства. Девушка назвала фамилии выставляемых художников, но я их не запомнил. Мое внимание сразу захватили низкие кирпичные потолки, правда они были не везде. А в других залах их зачем-то застукатурили и покрыли белой краской. Сама галерея оказалась очень узкой и какой-то вытянутой со столбами посередине залов. Олег сразу подошел к одному из полотен и замер. Я встал рядом с ним и уставился на разноцветную мазню, не изображавшую ничего. Просто набор красок и линий. Все это переплеталось в какое-то подобие узоров. «Дефиле замкнутой реальности», – прочитал я название картины. «Вполне да, каков полет мысли». Олег же морщился и двигал бровями. «Ху это!» Спокойно заявил он и сделал два шага назад. «Почему ты так решил?» – спросил я. «Потому что я не вижу эмоций художника в этой картине», – ответил он. «Этот мудак просто нахерячил ее от балды и дал случайное название. да все это тонко завуалировал, чтобы мы захотели найти глубинный смысл. Я смотрел на картину вторым зрением, Сергей. Она пустышка». «Ты серьезно?» Удивился я. «Конечно. Ты что, впервые в галерее?» «Погоди, дай угадаю. Ты никогда не смотрел на картины вторым зрением, да?» а вот ты деревня. Ох, Серега, всему тебя надо учить!» Олег взял меня за рукав и потащил к следующей картине. «Так, автор тот же самый. Бездарь и полотноморатель. Давай к другой. Вот». Мы остановились перед здоровенной картиной. Метра три в длину и два метра высотой. Она изображала какое-то дикое фрактальное путешествие радужных треугольников и квадратиков. «Полёт в бесконечность собственного сознания», – прочитал я. «И он здесь есть. Видишь, в чём фишка, Серёга?» Олег поправил очки на переносице. «С художниками все не так просто. Есть просто те, кто рисует красивые картинки, со смыслом понятные и легко доступные, иллюстраторы. Есть бездари, которые хотят срубить бабла и не вкладывают ни капельки собственного света. А есть гуру, те, кто рожает эти разноцветные треугольники в творческих муках. Те, кто подключен к потоку. Те, кого прет. Понимаешь?» У них сдвинута точка сборки, они настоящие маги, но только на собственном поле. Картины наполняются их светом и становятся шедеврами, или не становятся и оседают в тусклых мастерских. В любом случае, настоящую картину всегда видно. Она притягивает внимание, становится ловушкой внимания и либо делится светом, либо забирает его. Поверь, есть картины вампиром, я сам видел. «Ты же сказал, что тебе параллельно на современное искусство!» – воскликнул я. «Схера ли ты так круто разбираешься в этом вопросе?» «Потому что я избранный!» «Шучу, Серега. Просто картины нужно смотреть по-разному. Это же конкретные произведения, долгие, мучительные, ну или нахеряченные от балды левой пяткой. Вот это вот картина!» Я уставился в черный круг, внутри которого вились мелкие, словно глисты, черточки. Да, ощущение было какое-то гипнотическое, будто на меня смотрел больной, искаженный паразитами, глаз. Я замер и посмотрел вторым зрением. Вот это да! Картина словно ожила, белые глисты очнулись и начали дергаться, а черная мазня превратилась в туманное нечто. «Все это словно затягивало меня внутрь. Мерзость какая! Демонический портал! Что за больное подсознание у этого мастера? Но не спорю, передал хорошо. Молодец!» «Я понял», — сказал я и посмотрел на мир обычным зрением. «Ты был прав». «Я всегда прав», — гоготнул Олег. Мы прошли дальше, и тут я увидел небольшую группу людей. Все молодые ребята, пять человек. В черных одеждах, но с яркими прическами. Зуммеры не иначе. Сам я вообще плохо понимал значение этого слова, но интернет буквально пестрел этим словом. Они стояли возле картины с огромным красным сфинктером и что-то обсуждали. Я потер глаза. Точно сфинктером. «Точно. За время в жизни в Ковине я на них насмотрелся, дай Боже, меня не проведешь. Как сфинктер не рисуй, а это он и будет». Вокруг него вились красивые радуги, и я очень захотел прочитать название картины. Уверен, что там было нечто позитивное и вдохновляющее. Я уже направился к группе ребят, как вдруг заметил красную шапку. Я тут же схватил Олега за руку, и мы спрятались за одну из колонн. Я прислонил указательный палец к губам и замер. «И что на этот раз?» – негромко спросил шапка. К счастью, он не успел нас заметить, а мы никак не выдали свое присутствие. «Три дозы», – ответил девичий голосок. «Это все». всего три да вы охуели договор было семи шапка повысил голос а семьи сучьые дети а семи как я теперь буду оправдываться перед своими клиентами а и вы называете себя сталкерами Говно вы на палочке три дозы и точка ответил строгий юношеский голос мы потеряли ивана он в коме из за этих грёбаных камней «Сделка отменяется! Идите вы нахер! Пока не будет семи мы не договоримся!» Истерично прошипел Шапка. «А иначе...» Я услышал охи и ахи юнцов. «Так, пора действовать!» Я показал жестом Олегу, чтобы он стоял на месте, а сам выхватил пистолет, снял его с предохранителя и выскочил из-за столба. «Всем стоять на месте!» — крикнул я. Мое появление не ожидал никто. Я успел заметить нос Сантоку в руках шапки и удивленные лица молодежи. «Полицай!» – завопила девочка с желтыми, как у Нарута, волосами. Я поднял пистолет, но вся толпа юнцов тут же бросилась ко мне. «Сволочь! Но ну не могу же я стрелять в таких желторотиков!» Я поднял стволы вверх и хотел выстрелить, но тут же в глазах резко защипало и дыхание остановилось от горечи. Вот же суки, кто-то прыснул мне из баллончика прямо в рожу. Я закрыл глаза и понял, что вообще ничего не вижу. Жигучая смесь перца и капсаицина раздражала их, но я врубил второе зрение. Твою мать! Шапки уже не было, как и юнцов, а я успел заметить только яркий сгусток света, метнувшийся к одной из дверей в конце зала. Эх, и я рванул вслед за ним. По лицу скафандра текли слезы, дышать было тяжело, но я переборол эти ощущения. Только вперед. Я пинком распахнул дверь, перескочил через перила и почти догнал ускользающий кокон. Ох, зумеры, вы у меня попляшете. Парень распахнул дверь, и я последовал за ним во двор дома. А вот и тупик, и почти вся эта компашка малолеток. «Не подходи, сука!» Паренек поднял руку с предметом, похожим на пистолет. Я замер, сделал два глубоких вдоха, а затем снял слезливую пелену с глаз. Прежнее зрение вернулось ко мне, и я увидел пластмассовый пистолет в руках своего противника. Между нами было метров семь, может, девять. За парнем стояла та самая девчонка с желтыми волосами и еще один паренек. «Добрый день!» Я широко улыбнулся. «Давай, стреляй, щенок! Один раз ты уже попал, но, как видишь, на меня это почти не подействовало. Знаешь, в чем большая разница?» «Что ты несешь, мудак?» Парень храбрился, но уже отходил назад. «У тебя в руках аэрозольный пистолет, и на нем написано «Премьер-4», а у меня в руках настоящий боевой железный вальтер. Сечешь разницу, умник?» и я сплюнул и направил ствол пареньку в лоб. «Твоя брызгалка бьет максимум на пять-шесть метров, а я перещелкаю вас всех на двадцати-тридцати без особых проблем. А так как у меня есть связи с отделом М, то у меня не будет никаких проблем. Вы точно хотите сдохнуть в вашем-то возрасте? Позади вас тупик, бежать некуда. Сдавайтесь, и мы мирно поговорим». «Кто ты такой?» – спросил парень и опустил свой пластик. «Ведьмак из московского Ковина». «Ответил я». «Ведьмы с сновидений?» «Быстро спросила Наруто». «Они самые», «Ответил я». «И у нас есть вопрос с красной шапки, но так как я его упустил, то теперь и к вам». «И какие же?» «С вызовом спросил парень». «Что за дозы? О чем вы там терли в галерее?» а «Это не твое дело». Парень снова вскинул пистолет. И зря. Прогремел выстрел, и молодчик схватился за руку. Его газоплю упал на асфальт, а владелец отскочил в сторону и завыл от боли. Я попал точно в руку. «Шутки в сторону, молодежь!» — воскликнул я. — Или вы думаете, что у меня пистолет маршмеллоу заряжен? Вы явно вляпались в дерьмо, из которого вам просто так не выбраться. Если немедленно не расскажете про сделку с шапкой, я перехерачу вас всех прямо здесь. — Я готова на переговоры. Наруто вышла вперед. — Только отпустите моих друзей, они вообще не в теме. — Вы сновидца? — спросил я. — Не все, — ответила девушка. «Пусть валят», — сказал я. Оставшиеся ребята бросились бежать. Они обогнули нас и исчезли за дверью, из которой вскоре появился Олег. «Я надеюсь, молодых людей не надо было задерживать», — меланхолично спросил он. «Я все равно бы не смог». «Не надо. Ладно, ты». Я обратился к девушке. «Давай выкладывай, что у вас за сделка с шапкой и где его можно найти, кроме этой галереи?» «Ты ранил моего парня!» — воскликнула она. «Не боись, сквозное, до да свадьбы заживет!» — грубо ответил я. «Иди сюда и не вздумай дурить!» «Какого хера ты творишь?» — удивленно спросил Олег. «Налаживаю контакт с новым поколением!» — ответил я. «Я, конечно, понимаю, что между нами есть разница в возрасте, но пистолет, направленный в рожу, является универсальным методом налаживания контактов уже пару сотен лет, и ему нельзя отказать». «Ладно, как скажешь». Олег достал самокрутку и зажигалку. «Вот, девушка протянула мне маленький сверток из пакета рифгош. Это все, что мы смогли достать». «Кто вы?» — спросил я, беря предмет. «Темные сталкеры», — ответила девушка. «Чего?» — воскликнул я и чуть не выронил сверток. «Какие вы сталкеры? Чего вы там сталкерите?» «Мы исследуем мир перекрестков». «Вы дети? У меня аж дыхание сперло». «Охренеть! Вы хоть знаете, кто такие на самом деле темные сталкеры?» «А есть еще такие же». Спросил парень, который уже разорвал на себе футболку и сделал перевязку на ранее. «Есть чуваки гораздо круче вас, уверен в этом. Вы про московских слышали?» «Нет», — хором ответили парень и девушка. «Олег, глянь, что там!» Я бросил сверток коллегу тот ловко поймал его и принялся разворачивать. Я сплюнул острую горечь на землю и вытер с лица оранжевую дрянь. — Интересно. Олег достал три маленьких черных пирамидки. На ощупь как уголь. — И что с этим делать? — грозно спросил я. — Растворить в стакане воды одну и выпить, — ответила Наруто. — Дальше вы все поймете. — Наркота из Лимба? — догадался я. — Ну охренеть! — Да не наркота это! — воскликнул парень. — Отпустите нас! — Должили! — Олег поморщился. Боюсь представить, откуда вы таскаете это. Продаете местным магам, да? И дорого за штуку. — Потыщик грина, — обреченно ответил парень. — Верните нам хотя бы одну. — Охренеть, Олег, — удивился я. Чувак стоит под прицелом, а просит вернуть ему товар. Сам висит на нитке, а думает о прибытке. Акхори взял одну пирамидку и бросил ее девушке. Глави, это вам на восстановление вашего товарища и лечение руки. Это меня удивило, но я промолчал. Все-таки Олег добрый парень. Где вы еще встречаетесь с Шапкой? Спросил я. За дворки Якитории на Петроградской, ответил паренек. Он там работает, суши-шеф. Спасибо за наводку. Я ваши рожи запомнил. — ответил я. — Ждите в гости за дополнительными вопросами. — Ты умеешь ходить по снам? — удивилась девушка. — Лучше, чем по дворам в незнакомом районе, — ответил я. — А теперь проваливайте, или у нас еще есть к вам вопросы. Я посмотрел на Олега, но тот мотнул головой. — Бегом! — скомандовал я, и молодежь как ветром сдула. Я подошел к Хори, и тут протянул мне одну пирамидку. Черная, блестящая, похожая на кусочек угля, но уж слишком правильной формы. Огранка изумительная. Я покрутил ее в руках. Рожу вытри еще разок. Олег протянул мне платок. И плащ, ты весь в крапинку, будто крапивницу подхватил. Спасибо. Я принялся вытираться. Но что это за херня? Без понятия, но она вытащена из лимба. Артефакт? Нет, нечто иное. Чтобы понять, что это, нам придется проверить. Пирамидка на стакан воды? Ты вообще в своем уме? Воскликнул я. Серега, путь мага в том и заключается, чтобы все пропускать через себя. Нельзя доверять общему мнению, пропущенному через парадигму социума. Пошли. Мы вернулись в галерею. На меня напал дикий чих, и я устал прикрывать лицо рукой. Рядом со столбом, где в меня выстрелили, уже стояла уборщица и сокрушенно качала головой. Брызги перцового состава попали на одну из черно-белых картин. — Не сокрушайтесь, — обратился к ней Олег. — Вы уверены, что их тут не было? Э-э-э, — протянула пожилая женщина. — Не помню. «Они здесь были всегда. Видите эти два черных силуэта? Они символизируют влюбленных, а желтые брызги, слезы поутрате друг друга и осознание тщетности бытия». «А почему тогда пятна и вокруг картина?» – недоверчиво спросила старушка. «А это уже инсталляция. Автор добавил третье измерение к своему произведению и вынес слезы за грань восприятия зрителям». И «Точно, чего это я?» Женщина расплылась в улыбке. А то подумала, что кто-то на картину нагадил. «Бросьте, мадам, современное искусство, оно такое!» Олег улыбнулся. Я пожал плечами, и мы направились к выходу. «Картина дерева Лоуренса Джорджи О'Кифф висела десять лет вверх ногами», пояснил мне Олег, когда мы вышли из галереи. Художница жаловалась, но все было тщетно. Так что у картины, заляпанной перцовкой, большое будущее, можешь не сомневаться, Серега, искусство оно такое».